Глава 21 Лампочки в небольшом кабинете весь вечер подозрительно моргали. Морти даже трижды позвонил в управляющую компанию, ибо арендодатель помещения сказал, что УК – закон и порядок в этом здании. «Можно сказать, практически бог». Однако местное божество лишь образно разводило руками, говоря, что поставщики электроэнергии никаких экстренных объявлений не делали. «Они отключили ПВО на 58 секунд», — тихо произнес Глэм, внимательно разглядывая зеленые циферки, бегающие по темному монитору. «И это Пермь! Пермь, Морти!» Перед отключением Ареса Асокин распорядился вытащить объект 115 на поверхность. «Может быть, это летательный аппарат?» «Ага, конечно», — усмехнулся Глэм. «Фантастики пересмотрел. Инопланетяне не летают на космических кораблях, а приходят через межпространственные трещины». «Учитывая то, что происходит на аресе, всякое может быть. К тому же, с чего ты взял, что они не создают аппараты для изучения ближнего космоса?» «В таком случае, как именно этот пончик попал сюда?» «Я знаю не больше твоего. В общем, нам пока нужно думать не про ПВО, а про то, как вытащить сферу из ареса. Кантик сказал, что комплекс — это сложная подземная система, в которую практически нереально проникнуть без биометрического пропуска. «Ты ездил в морг». «Ездил безрезультатно. Тела погибших филинидов надежно охраняются. Я едва не попал». Раздраженно вздохнул Глэм. «Нужно искать другой вариант. Мы же можем удаленно подключиться к дронам и попробовать открыть комплекс изнутри». «Нет, любое отклонение от программы вызовет сбой, а тот — тревогу». «Хочешь поставить на уши весь арес? Знаешь, пока Коллинс не отправит подкрепление, нужно сидеть тихо». «Асокин — очень опасная тварь, и если он поймет, что его дроны...» «Заражены виномусом, «Нам конец». «Не поймет. Это секретная разработка. К тому же его надо тыкнуть носом. А пока он ничего не подозревает, сидим и слушаем дальше. Коллинс рано или поздно пришлет подкрепление. Без оперативников Ми-6 мы все равно беспомощны». Внезапный гул от вибрации мобильника слегка напряг разведчиков. «Кто там?» — холодно спросил Морти. «Джонстон». Глэм крайне недовольно ответил на звонок. «Компьютерный клуб на связи». «Приветствую, мистер Трей». В голосе министра обороны Великобритании слышались легкие нотки надменности. «Как идут дела?» «Добрый вечер. А вы о чем?» «Об операции внедрения, конечно же. Мне интересно, все ли хорошо». «Интересно?» Глэм напрягся. «Простите, сэр, но я не имею права распространять подобную информацию лицам мне из круга». «Какая слепая преданность!» — усмехнулся министр. «Это даже похвально!» «Только вот господин Коллинс пару часов назад подал в отставку!» «В смысле? Как подал?» — разведчик начинал терять самообладание. «О, простите, но я не имею права распространять подобную информацию лицам не из круга!» С издевкой ответил Джонстон. «Однако хочу искренне пожелать вам удачи!» — Что? Что это значит? — Глэм выскочил из-за стола. — Ничего страшного. Ждите дальнейших указаний. С этими словами министр благополучно отключился. — Что происходит? — нахмурился Морти. — Что эта кабинетная крыса говорит? — Коллинза обнулили. — Что? Какого черта? — Я не знаю. — Чертов Джонстон, я знал, что ему доверять нельзя. Что он еще говорил? — Пожелал удачи. — Твою мать! — Морти обреченно провел рукой по лицу. Он сдал нас. — Срочно выжигай блоки, рви всю подотчетную документацию и сообщения. Я пока соберу вещи, надо еще добежать до туалета за стволом. — Погоди, но как он мог нас сдать? — Мне откуда знать, может, позвонил кому-то, может, через знакомых связался с Сокиным. я понятия не имею. — ответил Морти и принялся суетливо собирать вещи. — Единственное, что я знаю, Сокин нам глаз на жопу натянет, причем... «Не фигурально. Ты же знаешь про дочку Спартака? Она за ним на цыпочках ходит. Его личная охотничья собака. Стоит ему щелкнуть пальцами, как она тут же разорвет любого». «Знаю я. Упаси Господь на нее напороться!» Недовольно фыркнул Глэм и, распахнув форточки, принялся уничтожать ноутбуки и блоки от компьютеров. «Твою ж мать! Полтора месяца коту под хвост!» Однако входная дверь слетела с петель, ввергнув разведчиков в оцепенение. «Здорово, ребятки!» — жутко улыбнувшись в зал, легкой походкой зашел Осокин, подкидывая кусок старой арматуры, словно бейсбольную биту. «Как идут дела? Кто вы такие и что себе позволяете?» — Морти включил типичный английский отмаз. «Ой, да ладно!» — усмехнулся Осокин. «Не верю, что вы не узнали человека, за которым вели слежку». «Слежку? О чем вы?» — надменно хмыкнул Глэм и бросил бензиновую зажигалку в корзину с порванными бумагами. «Мне вот интересно, как вы будете объяснять выломанную дверь полиции?» «А чего тут объяснять?» — в зал зашло несколько полицейских. «И так все видно. Вы пытаетесь устроить поджог, а господин Асокин, как социально активный гражданин, не мог пройти мимо. Жучкин, потуши это дерьмо». Один из полицейских выхватил огнетушитель и быстро потушил дымящееся пламя из мусорной корзины. «Для обвинения нужны доказательства!» — Глэм сложил руки на груди. «Я требую звонок и адвоката!» «Нет!» — пожав плечами, ответил Осокин. «На каком основании? Как вы смеете? Это незаконно!» «Слежка за гражданами Российской империи также незаконна. На каком основании вы шпионили за мной?» «Вы не посмеете нас трогать!» — прошипел Морти, сжав кулаки. «Я? Нет, конечно. Зачем?» усмехнулся молодой граф. «А вот арматура будет». Говорят, физическая боль очень быстро развязывает язык, особенно когда дело касается частной жизни дворян. В этот момент окно разлетелось в дребезги, и в зал залетела молодая брюнетка в черном комбинезоне мага-ликвидатора. «Хозяин, а можно мне?» «Почему бы и нет?» «Давай». «Погодите!» — воскликнул Морти. «Я готов все рассказать, но прежде мне нужно в туалет. Вы ведь не откажете человеку в естественной нужде?» «Знаете, сэр...» Асокин с ухмылкой взглянул на бедолаг. «Вообще-то настоящие разведчики делают это в сапоги. Агни, развлекайся!» «Господи, нет!» Увы, голубику ждала птица обламинго. Так уж вышло, что английская разведка решила неофициально избавиться от своих агентов. Мол, программу свернули, а возвращать их на родину слишком дорого и опасно. И мистер Джонстон, как чертов кукловод, захотел подчистить хвосты моими руками. Но не тут-то было. После того, как разведчики выдали нам всех с потрохами, я решил отдать их ИСБ. Во-первых, рыться в грязном белье политиканов меня совсем не прельщало. Во-вторых, зачем лишний раз отвлекаться от радости и жизни, если можно просто спихнуть все на императора и его свиту? Вот и пускай разбираются. А у меня и без того дел не в проворот. Ну и что дальше? Поинтересовалась Лэм, пока мы с ней прогуливались по территории завода, куда на время привезли часть исследовательского оборудования из ареса. «Я решил вопрос с электричеством. Через пару недель пообещали провести. И даже сделали хорошую скидку за то, что мы помогали в расследовании дела о самоубийстве предыдущего директора имперской КАМГЭС. Но проблема в том, что для запуска генератора порталов нам нужен серьезный энергетический толчок. В противном случае черви не услышат нас». «Хм...» — сестра задумалась, глядя на вечернее небо. «А каким образом они услышали вас с Агни под завалом у Мегарда? Видимо, какое-то остаточное явление от сферы. В любом случае, запускать ее отдельно бессмысленно и небезопасно. Трещины могут вернуться в любой момент, поэтому нужно подумать, каким образом запитать именно собранный генератор. Ядерные технологии? Магия? Кай сказал, что попробует собрать мощный энергетический элемент. Я даже договорился с Князевым и Коноваловым, но на это уйдет время, которого у нас, к сожалению, нет. Как насчет молнии? «Нужно будет опросить местных. Возможно, кто-то знает хорошего электрического волшебника. Проблема в том, что генератору необходима бесперебойная подача на протяжении нескольких часов». «Часов?» — ужаснулась Лемия. «Что ты там собрался делать?» «Воевать!» — сухо ответил я. «Мегарда-то, может быть, мы и одолеем без труда. Он слаб». Серьезно слаб, и я уверен, что завал не пройдет для него бесследно, но проблема в том, что верных соратников никто не отменял. Придется побороться с золотой армией Пантеона, прежде чем мы доберемся до Всебога. А вот это уже задача не из легких. Может, стоит привлечь Спартака и Голубику? Насчет Спартака, да, думаю, можно договориться. А вот насчет Голубики, я посмотрел на насупившуюся Агни, что обиженно сидела на одной из заводских труб, «Нет, не хочу рисковать столь совершенным оружием». «Ой, Федь, да кому ты заливаешь?» — сузив взгляд произнесла сестра. «Я же вижу, как ты прикипел к этому миру и всем его обитателям. А еще я вижу в тебе усталость от крови. По-хорошему взять бы тебе паузу, отдохнуть, собраться с мыслями. На кону стоит слишком много, да и к тому же, как ты себе это представляешь?» «Мегард может в любой момент совершить очередной прыжок во времени. Все, что мы сделали, сразу потеряет свой смысл. Увы, отдыхать и переживать одновременно у меня не получится». «Так, ну-ка посмотри на меня». Лэм резко остановилась и, схватив меня за руки, посмотрела в глаза. «Ты же в курсе, что все болячки человеческого тела от стрессов и переживаний?» «Допустим, и что?» «Вот, прямо сейчас ты сможешь прыгнуть в будущее и убить Мегарда». «Нет». «Ты что-нибудь предпринял, чтобы ускорить данный процесс?» «Да». «У тебя есть план действий?» «Естественно». «В таком случае зачем переживать о том, над чем ты в данный момент не властен? Просто подумай, нервы себе портишь». «А вместе с ними и свое здоровье. У меня современный биокорп последнего поколения. Я смогу прожить еще несколько тысяч лет без замены сосуда». «Ну а ты? Ты сможешь?» «Сомневаюсь». «Вот и не выпендривайся тогда, гляди, что нашла!» Порывшись в кармане своего легкого пальто, Лэм вручила мне небольшой буклет. «Уральские термы на героев Хасана?» — удивленно произнес я, внимательно изучив кусочек цветной бумажки. «Что это?» «То, что всему твоему отряду будет необходимо. Возьми всех своих девчонок и пушистого няньку, а затем сходите туда. Помнишь горячие источники баррикена?» Вот тут примерно так же. Горячая вода, пар и открытое небо над головой. Небольшой отдых с перезагрузкой вам всем точно не помешает. Погоди. Ты так говоришь, будто не собираешься идти. Не собираюсь. Я хочу помочь Каю в создании энергетического элемента. Быстрее начнем, быстрее покончим со всем этим. Не гони. Ты тоже старалась. Вообще-то я прибыла в этот мир всего несколько дней назад. «А ты мало того, что отсидел в тюрьме почти тысячу лет, так еще и последние несколько месяцев разбирался с проблемами этого мира. Тебе точно нужнее, и всем твоим девчатам тоже». «Я еще молчу про пушистую няньку. Он все лапки сбил постоянно бегать за тобой». «Хорошо», — обреченно вздохнул я и спрятал буклет в карман. «Выберу день». «Завтра». «Ладно, пускай будет завтра». Ультиматы стараются не спорить, ибо подобные мероприятия могут закончиться серьезной стычкой, особенно если речь идет о Арт Артстарес. Поднявшись в кабинет, я увидел кота, который быстро перебирал лапками по клавишам ноутбука. Он изо всех сил делал вид, что не замечает меня. Только вот я чувствовал исходящий от него коктейль из легкого опекунского недовольства, облегчения и радости. «Ой, да ладно! Так и будешь играть в обиженку!» «Обиженку!» — возмутился сгусток меховой тьмы и тут же сорвался со стола. «Брат, мне кажется, между нами возникло легкое недопонимание!» Подбежав ко мне, кот вытянул усы и обнюхал мою штанину. «Мы с тобой только обсудили вопрос планировки и обдуманного риска, как ты тайком убегаешь в космос!» Это был четко продуманный план. «Ага!» И ты взял на него того чокнутого старика, а не меня? Во-первых, Алексей шарит за данную технику. А во-вторых, чокнутого старика не жалко, в случае чего смекаешь. У -у, у у Сгусток меховой тьмы недовольно затопал передними лапками. Как удобно! Я надеюсь, что в твоем списке подвигов больше нет полетов в космос на сомнительных аппаратах. Ты его видел? Он же наладан дышит! Поверь, подобного больше не повторится. «Хорошо». Семен боднул меня головой в ногу, а затем вернулся к ноутбуку. «Пока вы изображали Люка Скайуокера, Хана Соло и принцессу Лею, я трудился, не покладая лап. Только вот у меня есть две новости. Одна хорошая, а вторая, ну, такая себе». «Начинай с хорошей. Шмель согласен сотрудничать». «Ну, уже что-то. А плохая?» «Она неплохая. Она, ну, так себе. Без разницы, ближе к сути». У шмеля очень большие пробелы в плане программирования искусственного интеллекта. Скажу больше, у огромного количества специалистов большие пробелы. В чем проблема? Проблема в том, что на наше обучение уйдут в лучшем случае месяцы. Увы, мы не сможем загрузить в себя всю необходимую информацию, как в матрице. Это же управление дронами, а не простейшая сетка для камер наружного наблюдения. Управление дронами, говоришь? И тут у меня в голове вспыхнуло одно недавнее событие. Слушай, а может стоит обратиться к одному нашему другу? Что за друг? поинтересовался кот. Биллиардер, плейбой, филантроп и талантливый инженер, — урчал Владислав Тыкающий, то и дело с усмешкой поглядывая на Илью. — Что ж, господин Москвин, не думал я, что вы придадите наш кодекс пацана так быстро. — Простите, а что здесь происходит? — поинтересовался я, глядя то на нашего удачливого пухлиша инженера то на секс-гуру, который сидел на своей кровати в позе лотоса. «Здесь происходит преступление против мужского естества, скандал, саморазрушение и, я бы даже сказал, отказ от реального положения дел», — иронично пояснил тыкающий. «Видите ли, в чем дело? Мой неопытный сосед искренне верит, что Алекса, его суженная». «Суженная?» — кот запрыгнул на подоконник и выглянул вниз. «Это вот та, что с юной госпожой Артовой сидит на скамейке?» «Ага», — кивнул Илья, продолжая неистово орудовать расческой. Понимаю, что до спасителя людей мне еще очень далеко, да и гениальным инженером меня сложно назвать, но в Алексе я нахожу то, что мне так долго не хватало. Я был странником, который изнывал от жары и жажды, а Алекса — мой оазис, мой любовный островок. «Так в чем проблема?» — я вопросительно посмотрел на Владислава. «Мне казалось, что делать комплименты своей барышне — это нормально?» Кто бы спорил, ваша светлость? Проблема-то в другом. Илья хочет прыгнуть в омут с головой. Алекса же девушка, будем так говорить, с характером. И несмотря на свою довольно заурядную внешность... — Влад! — недовольно гаркнул пухляш. — Простите. — Заурядную? — кот с недоумением посмотрел на тыкающего. — Вот она и с заурядной внешностью? Друг, тебе надо срочно провериться у окулиста. Или психолога? — усмехнулся я. «На вкус и цвет!» — пожав плечами, ответил Владислав, пригладив жиденькие усы. «Так вот, несмотря ни на что, Алекса очень консервативна в своих взглядах и по совершенно понятным для меня причинам также видит в Илье своего избранника. Я-то знаю, что, скорее всего, в данном случае есть какой-то политический подтекст». «Душнило!» — фыркнул Илья. «Но это лишь мои предположения, хотя есть вероятность, что на Алексу просто никто и никогда не обращал внимания». А тут появился наш герой, и она решила, что это ее последний шанс. «Больной!» — заключил кот и, излизнувшись от живота до пушистого бока, спрыгнул на пол. Но каждый видит ситуацию по-своему. Договаривай, братец. Каков итог твоей глубокой мысли? «Алекса точно намекает нашему герою, что было бы неплохо обручиться!» «Уже?» — теперь сгусток меховой тьмы с ужасом посмотрел на Илью. «Брат, не сильно ли вы торопите события? Я люблю ее. Она любит меня. У нас все взаимно. Какой смысл ждать?» «Нет, я, конечно, все понимаю». Кот подошел к Москвину и сел возле его ноги. «Но ты не думал, что прежде чем сделать настолько серьезный шаг, необходимо изучить человека?» Вы же с ней даже вместе не жили, что если она храпит, или, я не знаю, не поднимает за собой стульчак, это же невозможно. Любовь, она подобна бомбе, взрывается ярко, настолько, что вы можете не увидеть очевидных вещей друг в друге. И я говорю нашему герою все то же самое, но немного с другой колокольни, все же для меня главное, чтобы юность парня проходила по всем заветам кодекса пацана, ребят. Я поднял ладони на уровень плеч. «Илье сколько годиков?» «Девятнадцать». «Вот, а значит, парень уже взрослый и вправе сам отвечать за свою жизнь». Ну как же опыт!» — возмутился кот. «Жопыт!» — вздохнул я. «Хочется? Пускай делает. Его проблемы, как говорится. И вообще, мы сюда пришли не поучать Илью премудростям пацанской жизни». «Кстати, да», — Москвин повернулся ко мне, — «время не самое раннее. Что у вас случилось?» «Хотели бы уточнить, смог бы ты помочь моим специалистам с созданием искусственного интеллекта для управления охранными дронами?» «Хм...» Илья взглянул на своих боргов, выстроившихся в ряд. «И скин для охранных дронов, значит? Звучит интересно. Только вот я же не профессионал». «Если легенды не врут, то борги смогли притащить коменданта на ужин тыкающему». «А значит, талантов тебе достаточно, друг», — заметил кот, вытянув вперед длиннющие усы. «О, тот случай соединил меня с моей любовью», — мечтательно произнес Илья, глядя в потолок. «Возможно, это знаки судьбы. Ладно, я помогу вам всем, чем смогу. Главное, чтобы это не мешало моему учебному процессу и отношениям с Алексой». Можно объединить приятное с полезным, — предложил тыкающий. Любовь всей жизни нашего героя тоже инженер. Девушка с техническим образованием, — недовольно распушился кот. О, времена, он нравы. В моей молодости девушку за такие стремления к познаниям сожгли бы на костре. Сейчас не время твоей молодости, — я поднял сгусток меховой тьмы на руки. Я в долгу не останусь, Илья. Ой, да полна вам ваша светлость, — отмахнулся Москвин. «Уж если говорить о долгах, то это именно я вам обязан. Вы дали толчок, без которого я так и продолжал бы сомневаться в себе». «Во-во, оказывается, чтобы добиться хоть чего-то, нужно всего лишь поднять жопу», усмехнулся Владислав и скрылся за шторами своей кровати. В целом он был максимально прав. Попрощавшись с обитателями общежития, мы с Семеном отправились домой. Нужно сообщить команде, что завтра нас всех выгоняют в термы. По правде говоря, я очень любил горячую воду. Было в ней нечто успокаивающее и невероятно приятное. Особенно если речь шла о контрасте, когда голова в прохладе, а тело в теплоте. Приехав на Юрша, я заметил во дворе Иришку, Гризли и Голубику. Девчонки окружили цветастую буханку и активно занимались косметическим ремонтом. А чего этого не дома? «У вас не машина, а спецтехника», — заявила секретарочка, попивая апельсиновый сок из небольшой баночки. «Сама себя в порядок не приведет». «Вот-вот», — согласилась Виктория, прикручивая колесо. «Тут же как происходит? Поездил пару дней на ремонт, поездил еще пару дней и вновь на ремонт. Романтика!» «Романтика, говорите, я обратил внимание на початую бутылочку красного полусухого. Так вы еще и домой не заходили». «Нет», — вздохнула Агни, которая просто висела в воздухе с бокалом в руке и любовалась ночным небом. «Тут такое дело, что когда заходишь домой, то сразу же хочется лечь на матрас и уснуть. Не до ремонта уже». «А ты, как я понимаю, моральная поддержка?» — с усмешкой спросил я. «Нет, я мобильный сварочный аппарат», — гордо заявила супергероиня, отхлебнув из бокала. «Ладно, только сильно не шумите, а то полночь подходит». Потрепав Иришку по голове, я направился к подъезду. Кот быстрыми шажками посеменил за мной. «Все хотел тебя спросить, как ты относишься к термам?» «Типа горячие источники, очень даже неплохо», — сгусток меховой тьмы кивнул старенькой консьержке. «А чего ты вдруг про них вспомнил?» «Хочу завтра после работы собрать всех наших и сходить туда». М, м почему нет? Я бу буду рад поддержать тебя!» Пушистый хвост Семена тут же встал столбом и завибрировал. «Девчонки в купальниках — это всегда хорошо!» Старого кота исправит только могила. «Ну а что? Я, может, тоже живу по кодексу пацана?» «Уже двести с лишним лет». «Я духовный пацан!» — кот зашел в лифт и присел в углу. Люблю пацанскую жизнь такой, какая она есть, девочки, машинки и еще много всего. Недаром говорят, что первые сорок лет детства у мужчины самые сложные. Я нажал на кнопку с цифрой семнадцать. В моем случае первые двести лет, но я все думаю о другом. Когда уже мы вкусим все прелести мирной жизни, или угрозы из космоса так и продолжат сыпаться нам на голову? Осталось, по сути, одно главное дело, и потом, как мне кажется, можно будет выдохнуть. Сильно страшное. Я смогу тебя прикрыть. «Ты всегда меня прикрываешь, друг», — улыбнулся я и погладил кота по голове. «Стараюсь. Все же ты последний представитель моей настоящей семьи. Не кровной, а именно настоящей. Потому я буду с тобой до самого конца». Сгусток меховой тьмы поднял лапку вверх. Спасибо, Семен, без тебя в этом мире мне было бы очень и очень хреново. Не успев дойти до двери квартиры буквально пары шагов, я почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Артов, как неожиданно. А приятно это или нет, еще только предстоит узнать. Слушаю. Федор, у меня хреновые новости. Тяжко вздохнув, произнес Николай. Что такое? «Ну, во-первых, мне доложили, что ты до сих пор общаешься с моей дочерью». «Феть, я думал, что мы договорились». «Николай, я сегодня мир спас. Тебе действительно хочется поговорить про Ксюшу?» «Она наследница дворянского рода». «Я знаю, но поверь мне на слово, наше с ней общение не более чем случайность». «Уверен?» «Да, это все элит». «Ммм, понял, хорошо». Я постараюсь уладить этот вопрос. Лучше скажи, что там во-вторых. Наши губернские исчезли. Что? Новость была настолько неожиданной, что я повысил голос, от чего кот испуганно подпрыгнул. Как исчезли? Когда? Не знаю. Готовится большая пресс-конференция. Полиция и ИСБ уже вовсю занимаются вопросом. Но... Что-то подсказывает мне, что все это явно не к добру. Конечно, не к добру, а у тебя есть специалисты типа снегиря, но по инопланетным вопросам. Я не люди в черном федь. И знаю не больше твоего. Обидно. Есть план действий. Подключился к системе спутников-шпионов. Если с земли что-нибудь вылетит, мы узнаем об этом первыми. Понял. Пока не знаю, чем тебе помочь, но я подумаю. А чего тут думать? Все службы подключены, поиски уже идут. Остается только ждать новостей. И между нами, если обнаружат трупы, это будет очень плохо. Понял, значит, буду ждать от тебя звонка. Хорошо. А насчет Ксюши? Не забывай. Я все вижу и все слышу. Злобный батя, усмехнулся я. Станешь отцом, поймешь, вздохнул Артов и закончил вызов. Станешь отцом? Хех! Я им был. Просто очень и очень давно. Дырявая память даже попыталась что-то восстановить, но все без толку. Лишь отдаленные образы, вызывающие в душе всполохи былых чувств. «Что там происходит?» Кот опять нетерпеливо топтался передними лапками и выпячивал вперед усы. «Есть подозрение, что наши знакомые губернские казачки инопланетные». «Час от часу не легче!» — вздохнул Семен. «И что они хотят? Это мы и хотели выяснить, но они пропали». «Шикарно! Еще одна инопланетная угроза? Кто бы знал!» «Хех, покой нам только снится!» «И не говори!» Открыв дверь, я тут же почувствовал в воздухе странные нотки ожидания, нетерпения и максимальной неловкости. «Господин!» — радостно размахивая хвостом, риско побежала меня встречать. «Ты не поверишь, а у нас гости!» Неужели я попытался беззвучно уточнить у горничной, кто именно решил навестить нас в столь поздний час? Но девушка-собачка схватила меня за руку и силком потащила на кухню. — Здравствуйте, Федор Александрович! Из-за стола тут же поднялся радостный низкорослый мужичок. Из его седой головы торчало два мощных бараньих рога. — А мы вас уже вовсю ждем. — Приветствуем! — следом за мужичком поднялась взрослая женщина довольно крепкого телосложения. Из ее головы также торчали рога, но чуть уже и острее. В углу стола, сгорая от испанского стыда и неловкости, сидела Монро, пытаясь спрятать взгляд, а еще лучше — провалиться под землю. «Добрый вечер!» — я улыбнулся дружелюбному семейству. «А вы у нас?» «Мы родители, Монечки!» — мужичок пожал мою руку и расплылся в счастливой улыбке. «Я Егор, а это Тома». Приятно познакомиться. А чем обязан визиту? — Ну, так... Барашек Егор зачесал ладонью седые волосы. Дочь впервые не ночевала дома. Говорит, заработалась и случайно уехала спать к вам. — Но мы-то прекрасно понимаем, какой бы тяжелой ни была работа. Монечка всегда возвращалась. «Да — Да-да, — вторила Тома. — Дочка у нас парней жалует только в качестве друзей, а вот с точки зрения отношений у нее не клеится. «Мам!» — Монечка стала по цвету неотличимой от помидора. «А что мам? Что мам? Тебе годков сколько? Ни гуляно, ни целована? Позор!» Тома нахмурилась, и даже мне стало немного неловко. «В общем, Федор Александрович, мы понимаем, что филенитый человек — так себе пара. Но сердцу же не прикажешь». «Бать! Ну ты-то куда?» «Сердцу!» — я с недоумением посмотрел на барашка. «Вообще-то ваша дочь меня ненавидит». «Губы не всегда молвят истину», — овечка Тома отрицательно покачала головой. «Овцы усыпают только с теми, кому доверяют, Федор Александрович». «Допустим. Но мы с Монро просто установили рабочий контакт. Она качественный специалист, одна на миллион. Мне, конечно, очень приятно познакомиться с ее родителями лично. Верю, что вы замечательные, но...» До меня все еще не доходит суть вашего посыла, Федор Александрович. На глазах барашка и Егора едва не выступили слезы. Понимаете, в нашей семье принято находить супругов до двадцати пяти лет. Не из прихоти или традиций, это связано со здоровьем и дальнейшими сложностями с потомством. Понимаете, Монечка не молодеет, и при этом совершенно не желает двигаться в направлении собственной семьи. Но не вяжется у нее с парнями, а... Теперь понятно, откуда ветер дует. Предсказуемее некуда. Конечно, я совсем не чувствую корысти, как будто родители Монечки очень искренние. Только вот выдавать замуж свою дочь таким способом, это, как по мне, перебор. Не хочу вас обижать. Монро прекрасная девушка, однако серьезные отношения меня сейчас не интересуют. Вы должны понять, на мне предприятие, учеба и еще куча всего. Что? Нет-нет. Упаси Господь, улыбнулась Тома. Мы бы и не посмели вас о таком просить. Где вы и где мы? Тут точно ничего не получилось бы». «В таком случае, чего вы хотите?» — удивленно поинтересовался я. «Да, чего пришли?» — недовольно насупилась Монро. «Позорят меня перед руководством, а я ведь только работу нашла». «Как я уже сказал, после 25 лет у всех представителей нашего рода начинаются проблемы со здоровьем. Это приводит к серьезным помехам в плане продолжения рода. Барашек Егор поднялся и взглядом очень серьезного мужчины посмотрел на меня. «Возможно, наша просьба прозвучит странно, но не сочтите за наглость. Одолжите свой биоматериал для нашей дочери». На кухне повисла тишина. Как будто время остановилось. Монро была в таком шоке, что просто раскрыла рот и с ужасом смотрела на отца. Кот распушился, затем снова сдулся, а потом распушился по новой, совершенно не понимая, как на все это реагировать. Тишину нарушила тарелка, выпавшая из рук побледневшей горничной. «Био...» — я до последнего надеялся, что мне все это послышалось. «Материал...»